Что ты говоришь? Как тебе в голову взбрело? Что с тобой, Ануш? Не знаю. Не знаю, наверное, я ошиблась. Что да, с тобой, куда? Ануш? Куда? Куда ты пошла? Будем мы обидать в конце концов. Ты что задумалась, о чем? Я тут с Ануш говорила. А, о чем? Не знаю, какая-то она стала странная, вспыльчивая, дерганная. Да что ты, милая, хлопот-то сколько. Экзамены на носу. Весна? Нет, что-то она от меня скрывает. Эх, если была жива мама. Ты что же это, мою Ануш, ласточку мою горную сиротой считаешь? Ой, мамочка, я совсем не то хотела сказать. Ну, конечно, не только для меня, но и для Ануш вы стали родной матерью. Ну, а как же иначе, доченька? Да, но тяжелые раны, они нелегко заживают. А уж матери не знала. Отец ушел на фронт, когда ей было всего шесть лет. Да ты же знаешь. Вот остались мы тогда совсем одни. Столько лет живу в вашем доме и никогда не вспоминала. А вот сегодня. А что сегодня? Случило что-нибудь? Нет, так вдруг вспомнилось. А что? Заставил забыть прошлое. Вот мне хочется, чтобы он всегда был рядом, вместе. Эх, мама, говорят, счастливая женщина, она еще большего счастья требует. Ну, зря ты себя мучаешь, доченька, что ты, милая? А он... А что он? А что... Меня посылают в Париж. В Париж? А -а -а. Осенью там состоится конгресс, международный конгресс востоковедов. Ашот, родной мой. И представьте, вместе с крупнейшими светилами мировой научной мысли туда приедет и ваш Ашот. Ашот. Делегат маленькой Армении, которому выпало великое счастье защищать честь советской науки за рубежом. А что ты так смотришь, мама? Ты этому не рада? Я? Почему же мне не радоваться, сынок? Я рада. И Ашот, не теряя ни минуты, сразу же начал готовиться к предстоящему конгрессу. Нужно было подготовить серьезный, обоснованный доклад, и поэтому, не жалея сил, он работает. Настроение приподнятости царит в доме. Все с восхищением смотрят на Ашота. Каждый по-своему старается помочь, угодить ему». Полдень. В гостиной у стола, на котором стоит букет свежих гвоздик, сидит Асмик. Она просматривает студенческие конспекты. У окна, удобно устроившись в кресле, Ануш с увлечением читает книгу. Утром. Доброе утро. Хорошенькое утро. Уж вечер скоро. О, да. Разве? Да. А я уже соскучилась без тебя. О -о -о -о. Ну, как наши экзамены? Хорошо. Умница. Вот свинство. Литературной газеты до сих пор нет. А ты почему не в институте, Осьмик? Сколько раз я тебе говорила, Ашот, что в четверг у меня лекции нету. Ах да, четверг. Четверг? Как летят дни. Сердимся. А что ты хочешь, Асьмик, чтобы я уподобился мужьям, которые на каждом шагу демонстрируют свою любовь? Пойми, любовь в моем представлении совершенно иная этическая категория. Настоящая любовь состоит из других элементов. Жаль, я позабыла химию. Причем тут химия? Я бы по таблице нашла те элементы, из которых состоит твоя любовь. Ну, если так, лучше помолчи. Нет, нет, говори, что хочешь, только не молчи. Я не люблю, когда ты молчишь. Кофе хочешь? Не возражаю. Вик. моя любовь состоит из совершенно других элементов. Ты кофе хочешь? Не возражаю. Милый мой, это же все не твои слова. То есть? Это слова директора солидного учреждения. Ого, ты стала открывать в моем характере любопытные черты. Интересно, ну где же? Ну что тебе, что? Пепельница. Вот же она. Ах, боже мой. Нельзя ли хоть на время еды убирать эти цветы? Хорошо. Я уберу. Ашот, мама мне рассказывала, как в детстве ты болел оспой. Три ночи она не отходила от тебя. Она все боялась, что ты ручонками изуродуешь свое лицо. Теперь ты уже большой, и нечего бояться за твое лицо. Да и трудно ей на старости лет уберечь тебя. Теперь...